Глава 15. Лихой маневр. Забыв все наставления бывшего мара, бедуины стремились вперед. Тапку, Юси и Полозу ничего не оставалось, кроме как последовать за ними. К черту осторожность! К черту все, что недавно случилось! Алькарон, как и остальные бедуины, одержимые алчностью, едва увидев противника, рвались вперед, спешили добраться до маров. На ходу они постепенно разворачивались в привычный для них строй тремя тяжелыми гравициклами посередине и двумя крыльями, состоящими из легких гравибайков. Тактика у них была простая и понятная. Крылья выдвигались вперед, не давая противнику возможности для маневра, а клюв из тяжелых машин либо уничтожает, либо захватывает противника. Именно так всегда и действовали, по словам полоза отряда бедуинов. А раз это знает полос, то и Мара ожидает от преследователей именно этого. Сначала! Отработает какая-нибудь ловушка. А потом байки и платформы начнут типа убегать. Мары только придуриваются, что у них проблемы. Сколько я уже видел, как на эту приманку клевали. Вот и наши дикари втянутся в погоню. Их заманят в удобное место, после чего платформа развернет орудие и разнесет их. А мары на байках не дадут уйти выжившим. Голос Полоза был полон яда и пессимизма. Командир, можем отваливать. Союзники наши. «Идиоты! Пусть пока еще живые, но это ненадолго. Если поедем за ними, нам тоже конец». «Без них платформу возьмем?» не точно нет. Даже если бы Маров на байках не было. Нас всего трое, а на платформе бойцов хватает». «Значит, бедуинов нужно остановить. От мертвых нам никакого проку». «Угу, попробуй, останови. Они меня слушать не станут, и тебя тоже». Даже жаль Корон, как мне кажется, уже ничего изменить не сможет». «Так, значит что? Нужно как-то выманить вражеские байки, заставить их отойти от платформы. Тогда бедуины могут отвлечься и решить сначала перебить Маров. Сделав это, вновь попрут на платформу. На этом моменте, думаю, можно попытаться их направить, заставить действовать правильно, так?» «Ну, так-то ну так», — согласился Полос. Да только как заставить Маров отойти от платформы? Ума не приложу. Хм. А это я, пожалуй, смогу. Главное, чтобы мы потом платформу смогли взять. Все будет зависеть от того, сколько наших союзников вообще доживет до этого. Просто грави-платформа – это настоящая крепость. Хотя, была у меня одна задумка: хотел со своими ребятами ее попытаться провернуть. Но ты их всех перебил. Мне извиниться хмыкнул Тапок. «Они от этого не живут. Ладно, для начала надо байки Маров выманить, а дальше будет видно». «Окей, понял». «Что ты задумал?» Ну, «Увидишь». Тапок пришпорил свой гравибайк, уводя обороты двигателей далеко в пределы Красной области. Расход энергии возрастал критично, но зато и скорость была просто огромной. Он обогнал бедуинов, и, не обращая внимания на их крики, жесты, просто вылетел впереди строя, специально снизив высоту, на которой двигался байк, благодаря чему поднял дикую тучу песка, заставив бедуинов, кляняя его, на чем свет стоит, снизить скорость. Тапок специально вилял из стороны в сторону, чтобы замедлить всю выстроившуюся линию бидуинов. а когда убедился, что все получилось, вновь ускорился. К сожалению, полевая завеса, устроена тапком, и заставившая бедуинов снизить скорость, хоть и помогла, но не всем. Часть все же нарвались на ловушке, оставленные марами. Небольшая песчаная дюна вдруг провалилась сразу под тремя гравибайками, а машины с разгону рухнули вниз, нарываясь всем корпусом на установленные в глубокой яме обычные стальные колья, сделанные из обрезанных под острым углом профтрубы. Три пилота и два седока погибли в момент, а последний, попытавшийся выпрыгнуть, лежал на дне ямы, пробитый в двух местах полутораметровыми кольями, и медленно терял кровь. Умирать ему предстояло еще часа полтора, если никто не сжалится. Один кол пробил живот, второй вышел под левой ключицей. М да самая обычная яма с кольями. Работала как много веков назад, так и сейчас. Теперь понятно, почему Мары не успели далеко уйти. Интересно. Много ли таких ловушек еще имеется? Хоть Тапок и глядел в оба, старательно облетая стороной подозрительные места, шансы попасть в одну из ловушек были велики. Но что поделать? Если хочешь чего-то добиться, рискуй. А к риску он давно уже привык. Это стало частью его повседневной жизни. Внезапно в голову Тапку пришла мысль, что бедуины могут решить, будто бы он специально поднял песок, чтобы они угодили в ловушку. Черт! Хоть бы и палить не начали. Но на его счастье Алькарон, даже несмотря на азарт, жажду догнать Маров, все правильно понял. И сам замедлил своих бойцов, благодаря чему еще одна ловушка просто отработала в холостую. Два байка, двигавшиеся на небольшой скорости, просто проскочили яму с кольями. Грави движки успели отработать изменение высоты как положено. Увидев, что бедуины отстают, тапок усмехнулся. Кажется, получилось но нужно довести задуманное до конца. Метров за 500 до платформы Тапок перехватил руль коленями и поднялся. Не настолько, чтобы подняться над ветрозащитой, но достаточно, чтобы иметь возможность стрелять прямо по курсу. Он тщательно выцеливал вражеские байки, идущие далеко впереди, и открыл огонь. Нет, на такой дистанции он даже не рассчитывал попасть в седаков. Цель была абсолютно иной – байки. И вот в них Тапок таки попадал. Бронебойные пули, которые были все еще заряжены в его оружии, отлично дырявили тонкую броню, а уж пробив ее, с начинкой справились на ура. Обстреляв обычные байки, тапок переключился на торчащий с борта правый и передний двигатель здоровенного гравицикла, украшенного стилизованными изображениями фалоса на борту. Вообще-то эта машинка прямо-таки выделялась каким-то избыточно размалеванным стилем и огромным количеством тех самых фалосов, нарисованных и или грубо изготовленных из арматуры и приваренных где попало. Что это за любитель писек? У владельца что, чрезмерно любовь к фаллическому символу? Или же эдакая дань уважения фалусу самого владельца? Как бы там ни было, а этот хреномобиль получила тапка по полной программе. Из двух полных магазинов по два десятка выстрелов в каждом. Тапок попал раз 5. Попаданий было больше, но удачных ровно 5. И они таки произвели нужный эффект. Завихляв, тяжелая машина не смогла обойти очередной бархан и врезалась в него мордой. Хоть это и не вывело его из гонки, но на трех оставшихся движках невозможно было поддерживать высокую скорость. Байк то и дело кренился, клевал носом и, как следствие, начал быстро отставать от остальных. Водитель писька байка явно выжимал из машины все, что можно. Под движками появилось фиолетовое сияние, свидетельствующее о перегрузке но всегда его оттапка Тапка отделяла практически такое же расстояние, как от его банды. Неторопливый на сближение, Тапок четко отслеживал момент, когда в его сторону повернется счетверенная гарпунная установка на турели, установленная на корме этого гравицикла. Вот стрелок довернул ее, вот на его лице появилось выражение радости, и он уже жмет на гашетку, посылая четыре примитивных самодельных фугасных ракеты в цель. За мгновение до выстрела Тапок резко ускорился закладывая вираж. Гравибайк нырнул в сторону. Левая сторона заскрежетала движком по песку, взрыхляя его и обдирая краску с байка. Но это были мелочи. Главное, все четыре заряда пролетели мимо, взрываясь в песке уже в нескольких десятках метрах позади тапка. Пару секунд спустя стрелок уже вываливался на песок с пробитой пулей башкой. Тапок подкараулил его на перезарядке и точным выстрелом прикончил. Его место, правда, моментально занял еще один, но уже было поздно. Гравибайк Тапка, догнав и сравняв скорость с мобилем укрылся в мертвой зоне за кормой последнего. Теперь его можно было достать, только выбравшись на крышу и ведя оттуда обстрел. Мар, занявший место убитого стрелка, был не из робкого десятка, и именно это попытался сделать, однако Тапок его уже ждал. Так что прежде, чем Мар успел открыть огонь, Он прострелил ему руку. Кустарно сделанный пистолет-пулемет улетел в песок вместе с парой пальцев смельчака, а получивший урок мар, спрятавшийся в салоне, уже не рисковал высовываться из укрытия. Тем временем, тапок, не торопясь, вытащил с крепежей следующее изобретение бедуинов – взрывное копье. Такими штуками были оснащены все их байки. Тонкая труба, на конце которой закреплен овальный заряд, оснащенный простейшим наконечником. При ударе от твердое он взрывается, причем практически весь взрыв направлен вперед. За это отвечают толстые стенки. Не кумулятив, но вполне эффективно. Размахнись посильнее и швыряй. Собственно, именно так Тапок и сделал. Из мертвой зоны бросать было не слишком удобно, так что он чуть-чуть сдвинулся в сторону и, размахнувшись, метнул первое копье. Увы, непривычное оружие и неудобная позиция, поза для броска, подвели его. И вместо верхней части двигателя копье воткнулось в броню. Взрыв разметал ее осколки в стороны, оставив зияющую дыру в кузове, обнажив все, что было под ним. Второе копье вонзилось в двигатель. Но в последний момент самодельный крепеж все же не выдержал. И оно вывавлялось. Так что взрыв просто сорвал часть кожуха, но не повредил саму силовую установку. У тапка оставалось последнее, третье копье. Он выдохнул стараясь нормализовать дыхание. На секунду прикрыл глаза. Затем, резко и мощно размахнувшись, метнул копье вперед. В этот раз попал ровно туда, куда и целился. В дыру на корпусе. Копье вонзилось в цель и сдетонировало, разбрасывая взрывом во все стороны куски высокотехнологичного устройства. Тапок тут же ударил по тормозам. И, резко вывернув руль, ушел в сторону. Надо сказать, не зря. Лишенная половины двигательных установок, машина резко накренилась и, цепляя бортом песок, пошла по параболе, стремительно теряя скорость. Тем временем к поврежденной машине у Люлюкая устремился почти весь отряд бедуинов. На ходу четыре байка выпустили свои гарпуны, вгоняя их в заднюю часть корпуса. Резкий рывок сразу четырех якорей просто сдернул с кузова кустарно собранную коробку брони, оставляя обнаженный скелет машины. Из обломков выскочил уцелевший боец тот самый, которому тапок отстрелил пальцы, и заметался меж гравициклов как кролик, оказавшийся в окружении охотничьих псов. Никто из бедуинов тратить на него патроны не стал. Один из них направил гравицикл на Мара, прямо на ходу выудив из крепежа на руле здоровенную самодельную секиру, махнул ею, снеся пытающемуся удрать от него Мару верхушку черепа. Водитель, оставшийся сидеть за рулем гравицикла, умудрился прожить чуть дольше, чем остальной его экипаж. Правда, всего на несколько секунд. Потерявший две трети веса аппарат, шедший до этого на максимальных оборотах, мгновенно утратил управление. А тяга двух однонаправленных двигателей с одной стороны заставил его не просто перевернуться, а пойти кувырком. От первого же удара рулевая вилка оторвалась, выбитая страшным ударом, и, как копьем, пробила грудную клетку водителя того самого любителя фалосов, выйдя одним концом из его спины и приколов его к обломкам гравицикла, как экзотическое насекомое. Пока бедвины развлекались с писькомобилем, добивали его. Тапок пошел на сближение снова, явно нацелился на второй тяжелый гравицикл, но мара не стали дожидаться его атаки. Все их байки немедленно развернулись и устремились на перерез наглому одиночке. Тяжелый же гравицикл напротив, прибавил ходу и ушел, Под прикрытие платформы. Видимо, там сидел кто-то важный. Может, и сам лидер банды. Хотя нет. Лидер наверняка на платформе. Значит, это кто-то из его приближенных. Тапок, не сбавляя входа, по очереди перезарядил свои пистолеты, снова выжив из последнего грави все, что можно, на дикой скорости, сближаясь с техникой токсичных мародеров. Его расчет был проще простого. Чем быстрее он двигается, тем меньше шансов попасть в него. Умение стрелять в движущуюся цель, в принципе, целое искусство. А уж в движущуюся с бешеной скоростью цель, точно задачка не для дилетантов. Но Тапок дилетантом не был. Вот он-то как раз стрелять даже в такой ситуации мог довольно точно. И это было его преимуществом. Как он рассчитывал, противник открыл огонь метров со 150. То ли на чудо надеялись, то ли пытались повредить байк Тапка, который начал вилять, усложняя задачу стрелкам. Ну, точно по байку целятся. Уже начали очередями шмалять, не щадя патронов. Впрочем, это была напрасная трата боеприпасов. Лучшим результатом были попадания в песок далеко позади байка, а сами пули ложились в метрах в 3 пяти в стороне тапка и его байка. А вот тапок уже выбрал три цели, и не отвлекаясь на свистящие мимо пули, разрядил в них сначала один, а потом и второй пистолет. Впрочем, результаты даже его стрельбы на такой скорости не слишком-то впечатлили. Из трех десятков пуль целей достигла лишь половина, и то часть выпущенных снарядов лишь чиркнула по корпусу, высекая из него искры и не нанеся гравибайкам противников больше никакого урона. Но один из токсичных безвольно опрокинулся лицом на руль, и его аппарат, не снижая скорости, вильнул влево, заставляя ближайших маров резко сбросить скорость, совершать резкие маневры. В результате этих кульбитов еще два байка столкнулись, превращая свои корпуса и тела водителей с пассажирами в мешанину из металла и плоти. Тапок же, не снижая скорости, просто проскочил через всю эту кутерьму и устремился, круто забирая налево, обратно группе бедуинов. Мара отреагировали мгновенно, сев ему на хвост. Они выжимали все, что могли из своих машин, желая во что бы то ни стало добраться до Тапка. Они прямо-таки фанатично жаждали его крови, Наплевав на все остальное. Когда прямо по курсу хлопнул первый взрыв, Тапок не слишком обратил на него внимание. Ну, может кто-то из маров гранату кинул. Но следующий окатил его гравибайк несколькими центнерами песка и был явно мощнее взрыва гранаты. Это что еще такое? Тапок Полозу! Прием. полос в канале! Что, шеф, план сработал! Гряжу, но кое-что пошло не так! «Твою мать, просто скажи мне, что это сейчас было! Орудие с платформы?» «Точно так, шеф, точно так! Судя по тому, что я вижу, там стоят 45-мм пушки, слава богам, не автоматические, но дальности им точно хватит, чтобы накрыть любого! Подозреваю, что их берегли на тот момент, когда бедуины соберутся плотнее, Ну уж больно твоя наглость их разозлила, Полят явно по тебе!» «Понял, готовься вести бидуины в платформе!» Маров на граве сейчас положим. Понял, понял. Сделаем. Полос переключил рацию на общий с Алькароном канал. Эй, военный вождь, ты меня слышишь? Да. Может, ты послушаешь дельный совет? Может, говори. Тапок специально вел байки от платформы, но я бы не был уверен в том, что это последнее токсичное. Думаешь, есть еще? Где? Почему до сих пор не показались? Прячутся! Зачем? Например, чтобы тянуть нас в очередную ловушку. Может, где-то впереди минное поле, высокое ущелье, а дальше вас прекрасно атакующий Коршун просто зажимается в клещи, расстреливается. Пола умышленно упомянул название схемы построения бедуинов. Что? Откуда ты знаешь о Коршуне? Ты не можешь знать этого. Кто тебе сказал? Неважно. Главное, если я это знаю, то и Мары тоже, понимаешь? Да мрачно ответил Алькарон. «Они нас просчитали. Именно! И теперь о марах. У них сколько было? С полсотни байков? Ну, а мы сколько положили? Десятка два или около того? Вон за тапком еще гонится А остальные где?» Из раздалось недовольное пыхтение. Похоже, Алькарон плохо переносил, когда его тыкали носом в дерьмо. «Хорошо, ты прав, хитрый шакал. Признаю, мы увлеклись». Но когда воин видит врага, он не думает. Он действует так, как его учили. Клянусь предками. у у, -у. И гибнет раз за разом отруб таких вот шакалов. Нисколько не обидевшись на свое прозвище, отозвался Полос. Валите этих маров, что на хвосте! У тапка и далее даже не вздумайте ускоряться! Держите дистанцию, не подходите к платформе, а в идеале заставьте своих людей разъехаться как можно шире. Зачем? Сейчас одним снарядом можно снести несколько твоих машин. А если будут ехать по одному, то и попасть сложнее. И даже точное попадание уничтожит максимум один байк. Не думаю, что у токсичных много боеприпасов к серьезной артиллерии. Не станут они их тратить лишний раз. Алькарон щелкнул над боем и полос увидел, как он, высунувшись из кабины своего гравелета, машет руками, отдавая команды. И тут же байки бедуинов расходятся широко в стороны. А прямо на них летит тапок. И за ним свора Маров. Идиоты! Ловили бедуинов на азарте, а сами так же вляпались. Вот они только заметили бедуинов и пытаются развернуться, но нет, не успеют. Шансов уйти от них было немного. Бедуины превосходили их числом в несколько раз, да и дистанция уже просто смешная. мара таки отчаянно пытались дать дёру. Стрелки платформы тоже не дремали, старались прикрыть своих. К нечастым залпом крупнокалиберной пушки добавились длинные пулеметные очереди. Но на таком расстоянии их эффективность была просто никакой. Пули или безбожно мазали, или же без особого эффекта попадали в броню гравибайков, нередко отскакивая от нее рикошетами. Пушка, бившая по тапку, переключилась на бедуинские гравициклы. Те все же были намного больше по размерам, да и двигались куда предсказуемее, медленнее, чем тапок. Первую пару выстрелов канонира платформы положили довольно близко к целям, а уже третий снаряд успешно угодил в середину корпуса самого здорового гравицикла бидуинов, на котором был спаренный пулемет на крыше и шестизарядный гранатомет сзади. 45-миллиметровый снаряд без малейших сложностей прошил броню и разорвался уже в салоне, убивая осколками экипаж и вызывая детонацию, лежащий в кузове гранат. Бухнуло так, что едущий неподалеку гравибайк просто подбросило в воздух метров на пять, разломив пополам и изрешетив осколками, а более тяжелый бронецикл Алькарона приподняло взрывной волной и изрядно шкварнуло песок. В ответ бедуины показали, что они не так уж и предсказуемы, как это пытался представить Полос. На направляющих нескольких байков оказались закреплены снаряды с острыми, ярко-зелеными навершиями. Они вдруг сорвались со своих мест, устремились вперед, но не к байкам Маров. А дальше. Часть залп ушла в сторону, часть таки попала в платформу, но явно не смогла нанести существенного урона. Тапок недовольно хмыкнул. Что бы это ни было, обидуины боеприпасы просто профукали. Даже если бы дистанция была скромнее, все равно толку было мало. Вон, даже те, что угодили в платформу, не взорвались. Одним словом, кустарщина. Однако он торопился с выводами. Там, где рухнули ракеты, Заклубился густой зеленый дым, который не развеялся ветром, а даже наоборот, с каждой секундой становился все более густым, превращаясь в эдакую непроницаемую, непроглядную клубящуюся стену. Ракеты же, угодившие в платформу, создали шлейф зеленого дыма, тянущегося вслед за удирающими марами, тянущегося вслед за удирающими марами. Причем шлейф с каждой секунды становился все более густым, скрывая преследователей, и не давая возможности марам на платформе вести прицельный огонь. «Это еще что?» — удивился Тапок. «Наша разработка!» — послышался в рации гордый голос Алькарона. «Дымовая завеса! Мы делаем эти ракеты из желчи водяных буйлов. Фу!» — послышался голос Юси. «Да, воняет страшно!» — согласился Алькарон. «Но зато в нас не стреляют. А еще ветер сейчас в сторону платформы дует». Так что тем людям, у которых нет противогазов, наверняка не сладко. «Да не то слово!» Тапок даже пристал как Юси морщится. «И мне только дышать нечем. А вся одежда и все вещи впитают запах. Смердеть будет несколько дней. Еще липнуть все будет. Такое ведь не отмыть». «Зачем мыть? Песочком засыпать. Все, и отвалится!» — подсказал Алькарон. «А до тех пор?» — поинтересовался Полос. «А до тех пор платочек повежи, эстет», — прервал этот диалог тапок. «Так, хватит юморить. Гравиплатформа не может стрелять. Она нас не видит, и мы ее тоже. Заканчиваем с токсичными, пока есть такая возможность». Через пару секунд на байке маров обрушился шквал выстрелов. Каждую цель обстреливало двое-трое кочевников. Выжить в этом свинцовом шквале было просто невозможно. Но мары пытались. Они отчаянно старались добраться до тянущегося в небо зеленого тумана. Доберись они до него, смогут скрыться. Однако бедуины им такой возможности не дали. Всего несколько секунд и с токсичными мародерами было покончено. Почти. Осталось только захватить гравиплатформу.